Глава 64. Восток. Утром главный верховный секретарь вручил Тони письмо для доставки в Энис. «Не будет ни посланного за море посольства, ни торжественной церемонии. Известие доставят одна женщина и один дракон». Ей возвратили оружие. К нему добавили сейкинский пистолет и меч, лучше, чем у нее был, и еще пару лакустринских боевых колец. Еды дали достаточно, чтобы продержаться на драконьей спине 10 дней. Наиматун в пути охотилась на рыб и птиц. Когда на горы тысячи цветов легла темнота, Тани встретилась с Наиматун на широком дворе. На спине дракона закрепили чёрное кожаное седло на раме из покрытого золотым лаком дерева. Впрочем, слово «седло» и близко не описывало его. Скорее то был открытый паланкин, позволявший всаднице поспать во время долгого полёта. Ради сохранения тайны при их отлёте не было ни придворных, ни чиновников. Допустили только Сима с лотом. «Добрый вечер, Тани», — сказала Наиматун. Наиматун. Тани потрепала её по шее. «Ты уверена, что набрала сил для такого путешествия?» «Уверена». «К тому же», — драка натолкнула Тани носом. «Без меня ты имеешь обыкновение попадать в беду». Улыбка согрела ей губы. Улыбаться оказалось приятно. Сим остался стоять, а Лот подошел к ней. Тани возилась с подвешенными к седлу мешками. «Тани», — попросил Лот, — «пожалуйста, скажи королеве Собран, что я жив и здоров». Он помолчал. «И если сумеешь разбудить Эду, скажи, что я по ней скучаю и что мы скоро увидимся». Тани обернулась к нему. Лицо у него было стянуто напряжением. Он, как и она, старался не выдать страха. «Я скажу», — обещала она, — «и, может быть, вернусь вместе с ней». «Сомневаюсь, согласится ли Эда лететь на драконе, даже ради мира», — усмехнулся Лот. «Но мне в этом году уже сколько раз приходилось удивляться». Улыбка у него вышла усталая, но настоящая. «До свидания, и счастливо тебе, и...» — он замялся. «И тебе счастливо, Найматун». «Всего доброго человека, Ниса!» — сказала Найматун. Из города вытянуло последний сумеречный свет. Танев забралась в седло и хорошенько закуталась в плащ. Найматун оторвалась от земли. Город тысячи цветов уходил вниз. И вот уже дворец стал блестящим пятнышком в сонном белом лабиринте. Одетые плащом безлунной ночи, они оставили позади еще одну столицу. Они летели над жемчужными озерами и выбеленными снегом соснами вдоль реки Хапранк. Холод разгонял сон, но выбивал слезы из глаз. Весь день Нейматун держалась над облаками, да и ночью избегала населенных мест. Иногда они замечали вдали столб дыма и понимали — село сожжено огнедышащим. Чем дальше на юго-восток, тем больше попадалось таких темных столбов. На третий день они достигли моря Инда, где Наиматон опустилась отдохнуть на маленьком островке. В полете через бездну не будет никакой суши, пока они не завернут к северу. Драконы могли долго держаться в воздухе без сна, и все же Тони -то понимала, что этот перелет дастся Наиматон тяжело. Она изголодалась у пиратов. Спали в выбитой волнами пещере. Проснувшись, Найматун искупалась на отмели, а Тани тем временем наполнила мехи водой из ручья. «Если проголодаешься, скажи мне, я передам тебе что-нибудь поесть», обратилась она к Наиматон. «И если тебе нужно будет поплавать в бездне, за меня не бойся, просушу потом одежду на солнце». Наиматон лениво перевернулась в волнах и вдруг, хлестнув хвостом, подняла такие брызги, что тони вымокла до нитки. Она рассмеялась впервые за целую вечность. Хохотала до колик. Наиматон шутливо клацнула зубами, когда-то они силы жемчужины и ее окатила водой, так что солнце зажгло радугу в брызгах. Тани не помнила, когда в последний раз смеялась. Должно быть, с Сузой. К закату они снова взлетели. Тани устроилась в седле, дыша свежим ветром. Чтобы не ждало их впереди, сейчас ей было спокойно, как никогда. Чёрная бездна пятном вливалась в море солнечных бликов. Едва Наиматон оставила позади него зелёные воды, Тани стал пробирать озноб. Теперь под ними лежала тёмная пропасть, та, в которую Непора Комарицкая загнала когда-то безымянного. Шли дни. Наиматон почти весь путь проделала над облаками. Тани грызла корешки имбиря и старалась не уснуть. Всадников нередко одолевала горная болезнь. Сердце тяжело стучало. Временами Наиматун спускалась поплавать, и Тани тоже с наслаждением разминалась в воде, но успокаивалась, только снова оказавшись в седле. Этот океан не был гостеприимен. «Что ты знаешь об Инисе? – спросила Дракана. «Королева Сабран ведет род от воина Беретнета, который давным-давно победил Безымянного», — ответила Тани. «Все их королевы рожают дочерей». и каждая дочь похожа на свою мать. Живут они в городе Аскалон. Она откинула с лица мокрую прядь. Еще они считают жителей Востока богохульниками, и наши обычаи противопоставляют своим, как грех против добродетели. — Да, — сказала Найматун. А все же, раз она обратилась к нам за помощью, королева собранно училась различать огонь и воду. Не забывая сочувствия, когда судишь ее тони, Она, юная женщина, ответственная за целый народ. Ночи над бездной были холоднее всех, что помнились Тони. От резкого ветра трескались губы и шелушились щеки. Однажды ночью Тони проснулась в облачках собственного дыхания и, взглянув вниз, увидела звезды в зеркале воды. В следующий раз она проснулась, когда солнце стояло высоко и горизонт был затянут золотистой дымкой. «Где мы?» Голос у нее огрубел. Тани подняла мех с водой и отпила, только чтобы смочить язык. «Это Ирсир, золотая земля», — сказала Найматун. «Тани, мне нужно поплавать, пока мы не углубились в пустыню». Садница покрепче ухватилась за луку у седла. От крутого спуска у нее закружилась голова. Морская вода защипала лицо. Здесь море было теплым и прозрачным, как стекло. Тони видела среди кораллов разные вещицы и обломки. Со дна поблескивал металл. «Это все, что осталось от безмятежной республики Карментум, по которой названо море», — рассказала ей Наиматун, выплыв на поверхность. Чешуя ее самоцветами сверкала на солнце. Большую часть этой страны уничтожил огнедышащий Феридел. Люди побросали свои сокровища в море, чтобы спасти от его огня. «Пираты ныряют за ними и продают». Она подплыла поближе к берегу, а там снова взлетела. Перед ними распростерлась пустыня, огромная, голая, в переливах знойного марева. От одного ее вида-то не захотелось пить. Здесь не было облаков, чтобы в них спрятаться. Приходилось лететь повыше, укрываясь от случайного взгляда. «Эта пустыня называется Бурла», — говорила Найматун. Чтобы попасть в Лазию, нам придется ее перелететь. Нейматун, ты не создана для такого климата. Солнце иссушит тебе чешую. Ничего не поделаешь. Если мы не разбудим Эдаса к Нару, некому будет справиться с отливной жемчужиной». Влага проступала на ее чешуе и почти тут же высыхала. Восточные драконы умели создавать собственную воду, но рано или поздно Беспощадное солнце победит на Эматон. В ближайшие дни она будет слаба, как никогда. Они летели и летели. Тани расправила плащ над металлической чешуйкой, чтобы тани раскалилась на солнце. День казался вечностью. У нее болела голова. Солнце обожгло лицо и кожу в проборе волос. Укрыться от него было негде. К закату Тани так дрожала, что пришлось снова завернуться в плащ, хотя кожа горела. «Тани, у тебя солнечный удар», — сказала ей Наиматун. «Надо тебе и днем укрываться плащом». Тани промокнула лоб. «Мы так не выдержим. Обе погибнем, не добравшись до Лазии». «Ничего не поделаешь», — повторила Наиматун и добавила. «Через эти земли протекает река Минара. Там мы сможем отдохнуть». У Тани не было сил отвечать. На следующий день она с головой укрылась плащом. Теперь девушка обливалась потом, зато кожа была защищена. Снимала она плащ только, чтобы позаботиться о Нейматун и смочить водой металлическую чешуйку, которая при этом исходила шипящим паром. Пустыни не было конца. Мехи иссякли до капли. Тани скорчилась в люльке седла и отдалась своим мыслям. А когда снова открыла глаза, они падали. Ветки цепляли её за плащ и за волосы. Не успела-то ни вскрикнуть, как её охватила вода. Паника зазвенела в каждом её члене. Она забилась вслепую. Голова пробила поверхность воды. В чёрной ночи она кое-как различила склонившийся над водой сухой ствол. Слишком высоко, не достать. Но течение несло её в ту сторону, и Тони ухватилась за свисавший сук. Поток тащил её за ноги. Она подтянулась на дерево и перевесилась через него, вздрагивая всем телом. Она долго провисела так, разбитая и потрясённая до неподвижности. Тёплый дождь барабанил по голове. Придя, наконец, в себя, Тони перенесла вес на руки, защемила ствол коленями и пять за пятью поползла по вздрагивающему дереву. Заставляя себя успокоиться, она вспоминала гору Тега. Каждый ученик, достигнув семнадцати лет, отправлялся на восхождение. Те, кто вынес леденящие ветра и снег по колено, кому посчастливилось не попасть под обвал, добирались до отвесной стены, по которой карабкались, цепляясь голыми руками, дыша жидким воздухом в одном неверном движении от гибели. Ведь драконьи всадники — На любой высоте должны сохранять ловкость и силу в пальцах. Им нельзя бояться падения. Она побывала на вершине мира. Она пролетела на драконе над бездной. Она справится и здесь. Задавив в себе страх, Тани стала продвигаться быстрее. Когда добралась до основания ствола, сапоги утонули в жидкой грязи. «Наиматун!» — выкрикнула Тони. Только рокот воды был ей ответом. Шкатулка с жемчужиной осталась висеть на поясе. Тани стояла на берегу реки у пенистой быстрины. Не очнись она вовремя, течение разбило бы её насмерть. Прижавшись спиной к дереву, Тани соскользнула на землю. Она свалилась с седла. Наиматун, если тоже не упала, ищет её. В любом случае, она должна быть недалеко. Наверное, это и есть река Минара. а значит, они дотянули до Лазийской пущи. Тони отыскала в памяти виденную в детстве карту. Западная часть страны, сколько ей помнилось, заросла лесами. В них, по словам Лота, и укрывалась обитель. Тони сглотнула и проморгалась от воды. Чтобы выжить, ей нужна была ясная голова. От промокшего пистолета больше не было проку, но к седлу были приторочены ее лук и меч, а нож боевые кольца остались при ней. Кое-что пропало при падении. Тони подползла к ближайшему мешку, развязала его ноющими пальцами, нащупала компас и с облегчением вздохнула. Она собрала все, что могла унести на себе. Оторвав полоску плаща, смастерила из сучка и смолы факел и зажгла его искрой от двух камней. Огонь мог привлечь зверей, но риск быть замеченной стоил угрозы наступить на змею или не заметить охотника в темноте. Деревья теснились кругом, как заговорщики. От одного взгляда на них она готова была лишиться отваги. «У тебя сердце дракона!» Она вошла в лес, удаляясь от рокота Минары. Сапоги вязли во влажном перегное. Пахло, как на сейке после сливовых дождей. Густой землистый запах. Утешительный запах. Тело ее было подобно наполовину обнаженному ножу. Несмотря на знакомый запах, Первый шаг дался трудно, как никогда. Она ступала лёгкой журавлиной походкой. От треснувшего под ногой сучка с деревьев взлетали многоцветные птицы. Вскоре Тони -то увидела пролом в лесном своде. Здесь упало что-то тяжёлое. Ещё несколько шагов, и факел осветил лужицу серебристой крови. Кровь дракона. Лес как нарочно загораживал ей дорогу. Невидимые корни цепляли за лодыжки. Раз проломив гнилые ветви, она очутилась по пояс в болоте. Кое-как удержала в руках факел и очень-очень долго выбиралась из трясины. С дрожащими руками Тани захромала дальше по кровавому следу. Судя по тому, сколько пролилось крови, Наиматун была ранена, но не слишком тяжело, не смертельно. Однако она могла привлечь хищников. подумав об этом тани перешла на бег на востоке тигры порой дерзали нападать на драконов, но для животных этого леса запах найматон должен быть чужим тани молилась чтобы это заставило их держаться подальше заслышав голоса тани погасила факел язык был ей незнаком не лазийский зажав нож в зубах она влезла на первое попавшееся дерево найматон лежала на прогалине стрела пробила ей гребень ту часть тела, что служила для полёта. Дракану окружили шестеро валых плащах. Тани напряглась. Одна из незнакомок оглаживала пальцами свой лук. Наверное, это и были красные девы, воительницы обители. И теперь они знали, что где-то рядом драконья всадница. Одна из них в любой момент могла пронзить Нейматун мечом. Та в таком состоянии была перед ними беззащитна. Прошло, казалось, много часов, пока красные девы, все, кроме двух, скрылись среди деревьев. Теперь они были охотницами, а Тони — добычей. Колдовство, конечно, давало им преимущество, и все равно, не всемогущие же они. Тони без шума соскочила с дерева. Лучшим оружием для нее сейчас была неожиданность. Она переправит Наиматун в безопасное место, а потом проследит красных дев до обители. Нейматун приоткрыла один глаз, и Тани поняла, что драканы ее видят. Дождавшись, когда всадница подкрадется поближе, она ударила хвостом. На одно драгоценное мгновение красные девы отвлеклись. Тани тенью метнулась к ним. Она успела увидеть темные глаза под капюшоном, темные, как у нее. И вдруг, странное дело, ей словно солнце ударило в лицо. Это чувство пропало, едва она приблизилась. Она выкладывала все силы до капли. Первое боевое кольцо зацепило цель, но навстречу второму взлетел клинок, выбил оружие ударом, от которого рука онемела до плеча. Охотницы окружили ее, их плащи метались перед глазами, и Тани отбивалась, зажав по кольцу в каждой руке. Они были стремительны, как уходящие от остроги рыбы, но явно никогда не имели дела с таким оружием. Тани вся отдалась в битве. Недолговечное спокойствие скоро бежало от нее. Увертываясь от их мечей, Тани с холодком внутри осознала, что никогда еще не сражалась насмерть. С западными пиратами было легко. Те были сильны, как звери, но не обучены. В детстве она дралась с другими учениками. Став старше, сходилась в учебных поединках. Но ее познания в науке боя содержали крохи практики и горы теории. А эти маги воевали всю жизнь — и двигались слаженно, как в танце. Куда против них воительницы со школьной скамьи, одинокой и раненой? Ох, и напрасно она схватилась с ними в открытую. Жажда и изнеможение замедляли её движение. С каждым шагом мечи взблёскивали ближе к её коже. А её заостренные по краям кольца и близко не касались убийц. Ей оставалось только кое-как отбиваться. Тони уже шаталась, как пьяная. Плечи ныли. Она зашипела от боли в рассеченном плече, потом в щеке. Два новых шрама в ее коллекцию. От следующего удара вспыхнуло огнем запястье. Кровь пропитала ей блузу. Она едва успела отразить общую атаку дев, вскинув кольца в последний момент. Она проигрывала этот бой. Обманный финт застал ее врасплох. Металл распорол бедро. Одно колено подогнулось, И Тани выронила свое оружие. И тогда вскинула голову Наиматун. Она с ревом подхватила пастью одну из магичек и отшвырнула ее через всю поляну. Вторая повернулась так быстро, что Тани с трудом отследила ее движение. Ее ладони наполнились пламенем. Наиматун отпрянула от света. Когда женщина шагнула к ней, дракана шарахнулась, щелкая зубами. Тани нацелилась и воткнула нож в красную парчу между ребрами, перешагнула упавшую и пошла к своему дракону. Прежде она застыдилась бы убивать на глазах Наиматун, Это было против обычая, но она спасала жизнь, две жизни. Сейчас она убила ради Наиматун, а Наиматун убила ради неё. После всего, что они уже пережили, Тани ни в чём не раскаивалась. Тани Нейматун опустила голову, «Стрела!» Ей стало дурно от одного взгляда. Как могла бережно она дотянулась и высвободила стрелу из податливой плоти. Тянуть пришлось с такой силой, что заныли руки. Когда стрела вышла, Нейматун задрожала. Кровь заливала ей морду. Тани погладила ее. «Ты сможешь взлететь?» «Не смогу, пока не заживет», — с трудом выдохнула Дракана. «Они из обители. Выследи остальных. Найди плод. Нет, не раздумывая, с тяжелым сердцем ответила Тани. Нет, я больше тебя не покину. Делай, что я сказала. Драка оскалила зубы, на них была кровь. Я снова буду летать, но до Эниса мне пока не добраться. Ищи другой путь. Спаси эту даму Нурты. Доставь королеве собран послание. И бросить тебя одну? я по реке выберусь в море и там исцелюсь когда снова смогу летать найду тебя всего несколько дней как они встретились и вот снова расставаться как же мне без тебя попасть в вниз глухо спросила тани найдешь путь уже мягче ответила наймаум вода всегда находит она ласково подтолкнула тони мы скоро встретимся снова тани задрожала Она долго цеплялась за своего дракона, вжимаясь лицом в чешую, но надо было спешить. «Уходи, найматон Уходи, немедли!» прошептала Тани и шагнула к лесу. Остальные красные девы ушли на север. Тани пригибалась к земле, высматривая их следы. Делать факел не было времени, но глаза у нее уже привыкли к темноте. Даже потеряв след, она знала, куда направлялись эти женщины. Её вело внутреннее чувство. Словно там, где они прошли, осталось тепло, вызывающее к самой её крови. Оно пропало на новой поляне. Таня остановилась, переводя дух и зажимая рукой промокший бок. Здесь не было ничего. Одни деревья, деревья без счёта. Веки её отяжелели, она пошатнулась. Перед ней оказалась вдруг женщина в белом, и пальцы её сияли солнцем. Это было последнее, что запомнило в лесу Тони.